предпринимательство. Предпринимательство это не просто, особенно в нашей стране. Сложно найти нишу, сложно отстроиться от конкурентов. Сложно собрать команду и сохранить её, сложно защитить свой бизнес. Сложно, тяжело, больно. Но всё равно предпринимательство манит, и только попробовав, вы сможете сказать: ваше это или не ваше. Сейчас прямо волна пропаганды: стань предпринимателем, начни своё дело. Но нет ничего плохого в том, чтобы быть хорошим учителем, водителем, инженером или офицером. Представьте страну без них. Предпринимателями могут быть не все. Считается, что таких людей в мире не больше 5%. В нашей стране их ещё меньше, и причин много: от они все уехали до культуры нет. Вы сразу поймёте, что входите в эти 5%. Агитация за предпринимательство вам не потребуется. До того, как начать бизнес, сделайте две вещи. Осознайте, что в России всего 3% предприятий малого бизнеса удерживаются на рынке больше 3 лет. И обязательно изучите список причин, по которым проваливаются новые проекты. Он есть в сети. Top Десять. Продукт не нужен рынку. Остались без денег, плохая команда, вытеснены с рынка, ошибки с прайсингом, плохой продукт, плохая бизнес-модель, плохой маркетинг, о да, не изучили клиента, не своевременный продукт. А никто и не говорил, что предпринимательство это взял, что-то начал делать и все получилось. В сказке это. Разовью тему ошибок в маркетинге. Главных две. Первая нет позиционирования, ответ на вопрос, почему вы. И вторая неправильные точки контакта. Начните предпринимательство с книг, почему вы и точки контакта. Будет проще. Самые простые способы попробовать себя в предпринимательстве франчайзинг и сетевой маркетинг. Почему этим пренебрегают? Я по духу не предприниматель, но у меня несколько бизнесов. Оглядываясь в прошлое, я вижу, что счёт в мою пользу бизнесов работающих больше, чем закрытых. Почему сальдо положительное? Во-первых, опыт. Я начал первый бизнес в 40 лет, набравшись опыта наёмным менеджером. Миф был уже вторым. А последний, и я не уверен, что он последний, проект i2.club. Мы запустили в этом году. И во-вторых, у меня отличные партнёры. Лучший способ подстраховаться в предпринимательстве делать бизнес с партнёром, партнёрами. Предпринимайте, чем раньше и чем умнее вы начнёте, тем выше шансы преуспеть.